арма представляла собой широкий проем с раздвигающимися створками, за которыми находилась просторная ярко освещенная палуба это такие волшебные врата в небесах перед кэт мигая огоньками выстраивались в очередь на посадку другие аппараты. светящийся проем приближался словно по небу плыло замерзшее солнце. Планеры один за другим заходили с подветренной стороны, опускались на палубу и, проехав немного или отскочив несколько раз, замирали. Издали могло показаться, что они влетают внутрь ровно по горизонтали. На самом деле палуба была немного наклонена, так что аппараты как бы вползали по пологому трапу, что позволяло гасить скорость. Планер КЭТ-2 дважды отскочил и, наконец, опустился на трап Сила тяжести, настоящая и искусственная, прижала ее к палубе. Планер резко остановился, в глазах помутнело от прилива крови к голове. С одной стороны, планер больше не двигался. С другой, Кэт теперь находилась в одном из грузов на конце Бола, описывающего окружность диаметром около 4000 километров. Издалека Бол казалось степенным, но на самом деле скорость его была такая, что внутри получалось 2G искусственной силы тяжести. Если добавить к этому 1G естественной гравитации новой Земли, то сила, вжимавшая Кэт в мешки с балластной водой под брюхом планера, выходила очень большой. Двухметровому хвату сила тяжести не помеха, и он оттащил планер с Кэт в сторону, освобождая место для посадки следующих аппаратов. В этот заход на приколе собралось восемь планеров, из которых только тремя управляли люди. Причем среди них планер Кэт был самым простым, остальные два отличались конструкцией и были снабжены генераторами. Еще пять робопланеры, внешне похожие на тот, что был у Кэт-2, но не надувные, а на жестком каркасе. Как только последний аппарат занял место на палубе, створки прикола сошлись. Шаг закончился, капсула поднималась вверх пяткой вперед, покидая атмосферу. Загерметизировать такое большое пространство невозможно. Воздух, захваченный во время прохода через атмосферу, тут же просочился наружу. Так что технически Кэт-2 в открытом космосе. Распознав это, материал скафандра сжал ее тело еще крепче, чтобы обеспечить противодавление в виду отсутствия атмосферы. Сетка извьев была пористой, так что единственной прослойкой между кожей и пустотой служил Кэт косможир. Вместе со скафандром он создавал для организма иллюзию, будто тот окружен слоем воздуха. Именно в такой обстановке мог существовать человек. Из его костюма по старинке был загерметизирован только шлем. В центре зала над палубой прикола болтались четыре эмки разных размеров и конструкции. Последняя на данный момент ступень эволюции транспорта, который существовал еще до начала каменного ливня. На время посадки они были подняты, чтобы не мешались. Как только ворота прикола закрылись, лебёдки опустили одну из них, среднего размера и четырёхместную, на трап метрах в 10 от Кэт. Ещё эта «М» была оснащена колёсами. Атрибут для космического аппарата довольно неожиданный, хотя на самом деле это были колёсные полозья, чтобы «М» могла перемещаться вперёд-назад по трапу. Зелёные огоньки у входного шлюза «М» показывали, что внутри всё в порядке. У «Кэт-2» было 10 минут, чтобы до него добраться. В самый раз, если не терять сознание. Она отдала планеру команду сдуваться. Выход воздуха и спуск воды Кэт скорее почувствовала, чем услышала. Мягкий капюшон фюзеляжа разошелся, освобождая плечи, спину и бедра. Она тем временем вытаскивала руки из утепленных рукавов, где они были распростерты наподобие крыльев. Неплохая разминка для мышц, учитывая, что нагрузка на них была в три раза больше обычного. Сдувшись, Планер сморщенным морщенным лоскутом ткани распластался на палубе. Кэт отсоединила трубки воздухоочистителя и мочесборника. Потом отключила от портов воронки кабели питания и передачи данных. Подобрав руки, она по пластунски ящерице поползла к Эмке. Сначала одна нога, потом другая. Рядом с спиралью вился большой ужик. Он следил за ее жизненными показателями, готовые в случае необходимости обеспечить подачу воздуха или оказать иную помощь. Впрочем, ничего подобного не требовалось. В принципе, Кэт могла бы ползти и на карачках, как другой пилот, но не видела в этом необходимости. Краем глаза она уловила нечто необычное. С усилием Кэт-2 повернула голову, чтобы убедиться, что ей не померещилось. И вправду, еще один пилот шел по металлической палубе, выпрямившись во весь рост. Шаги он делал короткие, выверенные, тщательно удерживая равновесие и распределяя нагрузку на суставы. При этом он как-то умудрялся поддерживать кровообращение в голове, раз не терял сознание. При трех же Кэт не то что ходить, встать бы не смогла. То же самое можно было сказать и о любом другом Мойринце. Однако этот пилот был теклитом, о чем легко догадаться по его росту, цвету лица и форме головы, видных сквозь шлем, а также по общей мускулистости и дизайну скафандра. Его костюм был тяжелее, укреплен бронепластинами, снабжен разнообразным обвесом и ремнями для крепления груза. Патронташи, кобура и ножны были пусты. Впрочем, даже не будь этих внешних подсказок, Кэт без труда угадала бы фиклита Хотя бы потому, что он решил встать и пойти, тогда как ползти было бы гораздо проще и безопаснее. Если бы не историческая связь между Морисами и Феклитами, Кэт-2 не применула бы отпустить какую-нибудь остроту. Что-то вроде «Зачем Феклиту кровь в мозгу, когда он просто берет и идет?» Нечто подобное, впрочем, можно было бы сказать и в ее адрес. У аппарата, на котором прилетел Феклит, например, были двигатели. В конце концов, если твоя цивилизация умеет их делать, то почему бы ими не пользоваться? Тем не менее, Кэт-2 добиралась до прикола на обычном планере, накапливая энергию в атмосфере не полагаясь при этом исключительно на свои навыки и сообразительность. В любой момент она могла передать управление компьютеру, но предпочитала почти все делать самостоятельно. По сути, это был такой же бессмысленный выпендреж, как и проходка феклистского пилота. С другой стороны, так она проверяла и оттачивала важные для себя навыки. Феклит по-своему делал то же самое до шлюза к 2 добралась с запасом пол эмки был мягким специально для тощих пилотов вроде неё которые чувствовали металл каждой косточкой она с усилием перекатилась на спину слегка толкнув пилота полшего на четвереньках и подключила воздушный шланг к разъему стенке шлюза в шлем начал поступать свежий воздух последним пошел филит и опустился на скамейку люк закрылся за ним щелкнул замок Давление воздуха выросло, и вьи перестали так яростно сжимать тело. Когда давление поднялось до стандартной атмосферы, поддерживаемой в орбиталищах, там воздух представлял собой несколько разряженную смесь газов, наподобие той, которой люди Старой Земли дышали где-нибудь в горах Колорадо. Скафандр повис на Кэт-2 свободно, как спортивный костюм. Открылся внутренний люк. Вместе с остальными пилотами — Кэт, теперь уже на карачках, поползла в основную кабину, где находились четыре атмосферных кресла для пассажиров. Заняв по креслу, все трое устроились поудобнее и пристегнулись. Теперь они были в лежачем положении, ноги слегка подняты. Тем временем скафандры сумели подключиться к голосовой сети МКИ, из динамиков начало доноситься натужное дыхание попутчиков. Все молчали. «Еще несколько минут, и можно будет говорить без лишних трудностей». Не изменяя себе, Феклит тренированно выдохнул, оторвал массивные руки от подлокотников и стянул шлем. Положив его на живот, он уронил руки обратно на подлокотники. Краем глаза Кэт-2 смутно увидела широкоскулое лицо и соломенные волосы, как и ожидала, но поворачивать голову, чтобы рассмотреть Феклита получше, ей не хотелось. Вместо этого она перевела взгляд на дисплей у себя над головой, пытаясь сфокусироваться на нем, насколько это было возможно, когда перегрузка вдавливала глаза в орбиты. Они попали на прикол, когда тот двигался горизонтально со скоростью 100 км в час. В следующие минуты центростремительная сила, из-за которой приходилось извиваться по полу, как присмыкающаяся, тянула аппарат вперед и вверх, накачивая их как все окружающее кинетической энергии, разгоняя аппарат до космических скоростей. По сравнению с огнедышащими двигателями предков приколы были устроены предельно просто. Бола технически ничем не отличался от Прощи, из которой Давид убил Голиафа. Эмка, по сути, всего лишь камень в его петле. Бола совершил четверть оборота, и теперь они двигались перпендикулярно поверхности Земли в направлении далекого обитаемого кольца – служившего домом им и еще трем миллиардам человек разных раз На дисплее было видно, как двери прикола приоткрылись. Между ними зияла чернота. Частый металлический перестук сообщил, что полозья под действием центростремительной силы, набирая скорость, покатились вниз по трапу к краю палубы. Резко включились тормоза, чихнули погладители удара, и «М» сорвалась с полозьев. С точки зрения пассажиров – Она просто перевалилась через край палубы в открытый космос. От толчка она начала было вращаться, но несколько выхлопов из маневровых двигателей стабилизировали ее. Наступила невесомость. Кэт-2 сняла шлем, но открывать голову от подлокотника не торопилась, дожидаясь пока внутреннее ухо привыкнет к перепаду давления. Тем временем она, не глядя, шарила по отсеку внутри подлокотника в поисках Одра для работы с приложениями. Слово «одр» было уже довольно древним, и многие позабыли, что изначально это было сокращение, что-то вроде «очки дополнительной реальности». Одры имели разный дизайн, но так или иначе основывались на очках в массивной оправе. Внутри оправы были установлены камеры, распознающие жесты, микрофоны, улавливающие голосовые команды и еще камеры, отслеживающие направление взгляда. Кэт-2 надела очки и по краям зажглись светящиеся иконки. Подхватив пальцами одну, она запустила параматрицу. Перед ней возникла схема местоположения м в космосе. В центре голубой диск, новая Земля, окруженная серой пленкой атмосферы. Далеко в стороне орбита центральной части Бола, вокруг которой симметрично закручиваются траектории двух приколов. Ее они только что миновали. Мигающая зеленая точка — отмечала их текущее положение на новой орбите, в широком эллипсе, апогей которого находился на обитаемом кольце, обращавшимся вокруг планеты на геосинхронной орбите. В следующие 12 часов они будут подниматься на эту высоту, затем снова пристегнуться к креслам, надо будет набрать дельта В, чтобы состыковаться с нужным орбиталищем.